Мария Евсеева. Ангел для кактуса. Лина. Когда я впервые увидела его, то подумала, что он один из тех самовлюблённых супчиков. Супчик, здесь и далее, ругательство. Значение — плохой человек. Пример текста — «Ах ты, супчик». Аналогичные конструкции — «Ну ты и криндель», «Перец», «Пельмень». Балла в ней судьбы, которым всё сходит с рук. Он показался мне слишком напыщенным, слишком амбициозным, слишком нахальным. Он постоянно смеялся надо мной. Что бы я ни сказала, что бы я ни сделала. Алексей. Потому что она вела себя как маленькая засранка. Лина. Что? Алексей улыбается. Лина. Ты же говорил, что я забавная. Алексей. Забавная. Таких забавных маленьких засранок я давно не встречал. Лина. Резко бьет Алексея кулаком в бедро. Алексей. Да-да, именно так она и делала. И продолжает делать сейчас. Слишком типично для маленькой засранки. Лина. А он? Он все время улыбается своей улыбочкой не придраться. Думает, очарует меня, сведет с ума, лишит рассудка. эгоцентричный супчик. Алексей, я просто смотрю на тебя и не могу налюбоваться. Лина, бла-бла-бла. Алексей, вы видите? Она провоцирует меня. Лина, что? Почему? Я не... Ом... Ммм... Целуются.